игры вероятного. Цифровая коммуникация уравнивает в качестве пользователя интернета седого блестящего академика и полиглота с малолетним двоечником, который и свой родной язык, возможно, до самого конца своей жизни так толком и не освоит. Такое уравнивание для большинства пользователей интернета и обидно, и унизительно, и в известной мере – обесценивает любое и всякое интеллектуальное развитие. Также не нуждается в авторе баянистая цитата «Детям нельзя в интернет, он от них тупеет». Да вы что, кто ж у детей право ходить в интернет отберет и зачем? Разве что можно возразить, что следует хотя бы как-то разделить пользователей по интеллектуальному развитию. Помещать академиков в одну кучу с двоечниками неловко как-то выходит. Но это неизбежные уязвимости и побочные эффекты прогресса. В ходе рассмотрения игр вероятного мы займемся освоением прогрессивных способов извлечения пользы, щедро оплаченных на десятилетия вперед этими весьма неприятными уязвимостями. То, что всеобщее равенство пользователей интернета между собой сопряжено с риском оказаться в неподходящей компании, определенно выглядит как уязвимость. Соответствующая этой уязвимости возможность в том, что хорошо подходящую компанию в интернете, как правило, можно найти. Не сразу, конечно, но в конечное и даже приемлемое время. Отвлечемся от обидно-унизительной эмоциональной стороны всеобщего цифрового коммуникационного равенства и обратимся к его сути. Интернет открыт всем, кто имеет техническую возможность им пользоваться, вне зависимости от образованности, убеждений, предпочтений и любых деловых и личных качеств. У каждого пользователя есть и весь набор технических возможностей пребывания в интернете и все возможности обеспечить удобство этого пребывания согласно своим предпочтениям. Чтобы ограничить доступ, нужно сначала его предоставить. В доцифровые времена поиск возможностей общения с единомышленниками был отягощен совершенно другими проблемами. Все было сложно, медленно, дорого, фрагментарно и обрывочно. Теперь интернет есть у всех. Все дешево, быстро и непрерывно, и только чуть немного шумно и беспорядочно, потому как общедоступно. С этим вполне можно жить, выбрать и настроить режим присутствия и ограничений для желательных собеседников в своей коммуникационной среде может каждый, и если не драматизировать этот процесс, можно счесть его вполне удобным. Кто-то в интернете всегда будет неправ. Но постоянно делать что-то по этому поводу никаких сил не хватит, соответственно, будем трезво оценивать возможности и ставить разумные цели. Выиграть в играх вероятного невозможно. Практически достижимый максимум успеха — избежание подражания своего рода ничья. Само слово «ничья» вносит ощущение некоторой бессмысленности, но оставим на потом разбор смысловых шумов, вносимых словами. Безустойчивой коммуникационной ничьей дальнейшее развитие и достижение даже самых крошечных успехов невозможно. В интернете широко и быстро распространяются сигналы весьма разных степеней полезности для каждого из участников. Весьма разные степени здесь указывают на то, что полезность сигнала может измеряться отрицательными величинами, то есть сначала необходимо выделить безвредное, затем из безвредного выделять наиболее полезное. Чтобы начать осмысливать безвредность сигналов, нужно прежде всего привязаться к сколько-нибудь устойчивому началу отсчета. Почти вся информация в интернете куда-то зовет своего потребителя, как минимум лайкнуть, потом подписаться, потом еще что-то. Тут очень важно не увлекаться. Информация задает ритм и несет какой-то приятный или хотя бы интересный мотив. В этом смысле можно сравнить ее с музыкой. Обычное положение большинства пользователей интернета — задерганность в разнонаправленных ритмах и мотивах, складывающихся в индивидуальный для каждого шум. Чтобы сориентироваться, начать различать и выделять отдельные ритмы и мотивы, уделять внимание смыслу сообщений, которые они несут, и в конце концов обрести устойчивость. Может быть, даже полезно выставить базовую линию тишины, когда вы ничем не увлечены, но всему открыты, когда ваше внимание не двигается никуда, но готово выдвинуться в осознанно выбранном направлении. Освоим самые простые подходы для того, чтобы выставить свою базовую линию тишины, не прибегая к глухой изоляции. Помним о нашей невиданной доселе видимости, да и слышимости, впрочем, тоже. Выставление базовой линии тишины требует двусторонней защиты от информационных шумов и от входящих снаружи, и от исходящих изнутри. И вот теперь глухая изоляция — выглядит уже вдвое привлекательнее, чем два предложения назад. Но это все равно не наш путь. Освоение игр вероятного сделает необходимую базовую тишину привычной и удобной.